Глава седьмая. Я говорю «мы», «наш отряд», «все те, кто пытался обнаружить и победить разрушителя». Возможно, мои мысли сейчас путаются, но мне нравится оглядываться назад и осознавать, что наши действия оказались частями единой совместной атаки, хотя и занимались мы разными делами и строили разные планы. Мы были единым целым». Это не предотвратило конец света, но, как известно, все к лучшему. Ему дали кости. Тенсун перетек на них, растворил мышцы и заново создал органы сухожилия и кожу. Выстроил тело на костях, используя навыки поглощения и переваривания людей, приобретенные на протяжении веков. Только трупов, разумеется, он не убил ни одного человека. Подобное запрещал договор. После года в тюремной яме Тэнсун почти забыл, как использовать тело. Каково это трогать окружающий мир твердыми пальцами, а не колыхаться от стены к стене? Ощущать вкусы и запахи только языком и ноздрями, а не всей кожей. Видеть? Он открыл глаза и судорожно вздохнул, расправляя только что созданные настоящие легкие. Мир был полон чудес и света. Тенсон поднялся на колени, посмотрел на свои руки и осторожно ощупал лицо. Тело не принадлежало конкретному человеку. Чтобы создать копию требовался образец, поэтому Кондра просто покрыл кости мышцами и кожей. Он был достаточно опытен, чтобы знать, как создать подобие человека. Его черты вряд ли получились красивыми, возможно, они выглядели даже немного уродливыми. но пока что большего и не требовалось. Тэн снова почувствовал себя настоящим. Все еще стоя на коленях, упираясь в пол руками, он перевел взгляд на своего тюремщика. Пещеру освещал мерцающий каменный светильник, большой осколок пористой породы, водруженный на вершину массивной колонны. Голубоватый грибок, обитавший на поверхности камня, источал достаточно света, чтобы видеть – особенно если усмотревшего имелись глаза, предназначенные для тусклого голубого света. Тенсельм знал своего тюремщика, знал почти всех кондра по крайней мере из шестого и седьмого поколений. Его звали Варсель. В обиталище он не носил кости животного или человека, а использовал истинное тело, набор искусственных костей, которым мастер кондра придал форму человеческих. Истинное тело Варселя было из кварца. Кожу он оставил прозрачной. Каменные кости слабо поблескивали в свете гриба, когда он разглядывал Тенсуна. «Я сделал свое тело непрозрачным», – догадался Тенсун, «Как у людей с загорелой кожей, которая скрывает расположенные под ней мышцы». Почему это показалось таким естественным? Раньше он проклинал годы, которые приходилось проводить среди людей – используя их кости вместо истинного тела. Возможно, Тенсун последовал старой привычке из-за того, что тюремщики не дали ему истинного тела, дали человеческие кости, можно сказать, оскорбили. Тенсун поднялся. "Что?" спросил он, глядя в глаза Варселю. "Я выбрал наугад первые попавшиеся кости из хранилища", пояснил тот. "Надо же было такому случиться!" дал тебе те же самые кости, которые ты сам туда принёс. Что? Не понял Тэнсун. И вдруг до него дошло. Должно быть тело выглядело очень уж убедительно, совсем как настоящее. Вот Варсель и решил, что Тэнсун сумел воссоздать столь правдоподобный образ, потому что сам когда-то переварил именно этот труп и знал, как именно должно выглядеть тело. Тэнсун улыбнулся. «Я никогда раньше не носил этих костей». Варсель явно ничего не понял. Он был из пятого поколения, на два века моложе Тенсуна. Ну, конечно, ведь даже в третьем поколении не каждый кандра обладал столь же обширным опытом во внешнем мире, как Тенсу. «Ясно?» «Видимо, просто чтобы что-то сказать, проговорил Варсель». Тенсун огляделся. Возле дверей стояли еще три представителя пятого поколения. Как и Варсель, они не носили одежды. В стране кондра принято было всячески выставлять на показ свое истинное тело. У каждого пятого в прозрачных мышцах плеча сидело по мерцающему металлическому стержню. Они были наделены благословением силы. Ясно. Второе поколение опасалось, что Тен Сун попробует сбежать и не хотело рисковать. Это, конечно, тоже выглядело явным оскорблением. Он ведь выбрал свою судьбу добровольно. Ну, Тэнсун снова повернулся к Варселю. Не пора ли нам идти? Тот перевел взгляд на одного из своих спутников. Мы не предполагали, что ты так быстро справишься. Тенсун невольно фыркнул. Второе поколение утратило опыт. Они думают, что если им самим требуется несколько часов для создания тела, то и всем остальным нужно столько же. «Их поколение старше твоего», — напомнил Варсель. «Тебе следует их уважать». «Второе поколение сидит в этих пещерах уже много веков», — возразил Тэнсун. «Они бездельничают, в то время как остальные отрабатывают свои договоры. Я уже давно превзошел их по мастерству». Варсель зашипел, и на миг Тансуну показалось, что сейчас молодой Кондра его ударит. К удивлению Варсель сдержался хоть и с трудом. В конце концов, как представитель третьего поколения, Тенсун был старше Варселя в той же степени, в какой вторые были старше Тенсуна. Однако третьи оказались особым случаем. Вторые так долго отправляли их выполнять договоры, потому что им не хотелось, чтобы младшие собратья все время находились рядом, разрушая маленький рай Кондра. Пошли! Варсель кивком приказал двоим стражникам идти вперед. Третий вместе с Варселем двинулись следом за Тансуном. У всей троицы были роскошные каменные истинные тела. У пятого поколения была возможность их заказывать и использовать. Ходили у вторых в любимчиках и проводили в стране кондра больше времени, чем многие другие. Одежды Тансуну не дали. По дороге он растворил гениталии, разгладил плоть в паху, как было принято у кондра. Он пытался шагать с достоинством, гордо, однако знал, что его тело не внушает особого почтения. Слишком оно было тощим. Тэнсун потерял весь вес во время заточения и под воздействием кислоты, поэтому создать достаточно большие мышцы никак не мог. Гладкий туннель в скале когда-то возник естественным путем, но на протяжении многих веков младшие поколения своими пищеварительными соками обрабатывали его стены. Другие кондра почти не попадались навстречу. Варсель вел преступника окольными путями, явно не желая устраивать громкое представление. «Я так долго здесь не был», — подумал Тенсун. «Уже, наверное, выбрали одиннадцатое поколение. И я почти никого не знаю из восьмых, не говоря уже о девятых и десятых». Он заподозрил, что двенадцатого поколения может и не быть. Даже если он ошибался — Жизнь не могла продолжаться по-прежнему. Отец мертв. Что же теперь делать с первым договором? Его народ провел десять веков в рабстве у человечества, выполняя договоры ради собственной безопасности. Большинство кандра именно за это и ненавидели людей. До недавнего времени Тэнсун и сам был из их числа. «Забавное дело», — продолжал размышлять Тэнсун, «даже наши истинные тела, По форме похожи на человеческие. Две руки, две ноги и лица выглядят так же, как у людей. Иногда он себя спрашивал, не были ли нерожденные создания, которых люди называли туманными призраками, более честны, чем их собратья кондра. Туманные призраки творили свои тела, как хотели, соединяя кости в произвольном порядке, создавая почти изысканные конструкции из человеческих и животных костей. Кондражи превращали себя в подобие людей и при этом продолжали проклинать человечество, которое держало их в рабстве. Ну и странный народ. Но это его народ, даже если он их всех и предал. И теперь мне надо убедить первое поколение, что мое предательство являлось правильным шагом не для меня, для них, для всех нас. Миновав несколько коридоров и комнат, Процессия в конце концов прибыла в ту часть страны Кондра, что была лучше знакома Тенсуну. Они явно направлялись в сокровенное место, и ему придется защищать себя в святилище своего народа. Странно, что он не догадался об этом раньше. Год мучительного заточения наделил Тенсуна правом на суд первого поколения. Весь этот год он обдумывал, что будет говорить. А если все пойдет прахом? О своих ошибках он сможет размышлять целую вечность».